Однако, когда переселение совершилось, Эйлин увидела, что Каупервуд всецело поглощен своими финансовыми и политическими затруднениями и своей художественной коллекцией, и не интересуется тем, что происходит в их новом доме. Как и прежде, она в одиночестве проводила вечера, а он внезапно появлялся и также внезапно исчезал. Но сколько бы ни злилась на него Эйлин, в душе или бурно, открыто, какие бы ни принимала решения, она не могла излечиться от своего чувства к этому человеку, который, как ей казалось, превосходил всех силой ума и характера. Ни благородство, ни добродетель — Ни милосердие или сострадание не принадлежали к числу его достоинств, но он покорял ее своей веселой, кипучей, непоколебимой самоуверенностью и упорным, деятельным стремлением к красоте, которая словно солнечный луч заставляет искриться и сверкать мутные воды житейского моря. Жизнь со всем, что в ней есть темного и мрачного, не могла, как видно, омрачить его душу. Погруженная в свои думы, Эйлин праздно бродила по созданному им чудесному дворцу и, казалось, вновь познавала Каупервуда. Серебряный фонтан во внутреннем дворике с орхидеями, мраморные стены, струившие розовое сияние — Редкостные птицы и цветы и ряд великолепных полотен в огромной картинной галерее. Все это было частью его самого, отражением его беспокойной души. И горько было думать Эйлин, что она потеряла этого человека, потеряла после всего, что связывало их когда-то не сумела навеки привязать его золотыми, но крепкими нитями страсти к подолу своего платья. Горько думать, что он уже не побредет рабом своего желания за победной колесницей ее любви и красоты. И все же Эйлин не могла и не хотела отказаться от него. Меж тем Каупервуд, проявив ни с чем не сравнимую выдержку такт, Истоическое пренебрежение к уколам самолюбия Сумел, в конце концов, восстановить Хотя бы на время Прежние материальные взаимоотношения С семейством Картеров Для миссис Картер Он был, как и раньше, посланцем небес Со слезами на глазах она молила дочь Снизойти к просьбе Каупервуда Ручалась за его бескорыстие Указывала на его многолетнюю щедрость Беренис раздирали противоречия. Ее манила роскошь, власть, возможность блистать в свете и желание как-то сообразоваться с моральными и этическими требованиями окружавшей ее среды. Каупервуд был человек женатый и вместе с тем не скрывал своего влечения к ней. Тем зазорнее было брать от него деньги – Беренис нередко думала о его отношениях с Эйлин, о причинах их семейного разлада, удивлялась, почему Каупервуд не знакомит ни ее, ни ее мать со своей женой. Какова она, вторая миссис Каупервуд? Он упоминал о ней лишь вскользь, в скупых, ничего не значащих фразах. Беренис решила даже попытаться как бы невзначай Увидеть где-нибудь Эйлин, но случилось так, что ее любопытство было удовлетворено неожиданно для нее самой. Однажды в опере кто-то из сопровождавших ее друзей и поклонников шепнул ей на ухо. «Взгляните в девятой ложе. Дама в белом атласном платье с зеленой кружевной мантильей». «Да», — Беренис поднесла бинокль к глазам, — Это миссис Фрэнк Алджернон Каупервуд, жена чикагского миллионера. Они только что выстроили себе дом на углу 68-й улицы. И, как видно, абонируют девятую ложу. Беренис чуть-чуть вздрогнула, но тут же овладела собой и ограничилась небрежным равнодушным взглядом в сторону девятой ложи. А потом украдкой... Снова навела бинокль и принялась изучать миссис Каупервуд. Не без любопытства отметила она, что волосы Уэйлин тоже рыжеватые, как и у нее, только светлее.